Как мне уже известно, вы изучали философию и не раз подолгу предавались медитациям в уединении. Я простой старик. Чего вы хотите от меня? Если вы хотите приобщиться к тайному знанию, разыщите ламу Икс из Лхасы. Этот ламу ученый-схоласт. Из Он изучил до конца священное писание, и постиг до конца все тайное предание. Именно такой наставник нужен подобному вам, молодому ученому. И Ешес прекрасно знал, что там говорит всякий учитель, желающий проверить степень доверия к нему, кандидатов ученики. Кроме того, он действительно в него верил, Он не оступился и в конце концов добился своего. Я знал другого монаха, воодушевляемого в своем стремлении обрести духовного наставника далеко не такими возвышенными целями. Его история послужит контрастом к первой и даст читателю представление, а другой стороне психологии тибетцев. Карму Дорджи из бедной и незнатной семьи еще со всем ребенком поместили в монастырь. Там он оказался мишенью для насмешек и презрения монашков из более состоятельных и знатных семейств. Когда Дорджи подрос, издевательства над ним не прекратились, Но характер их несколько изменился. Многие его товарищи постоянно, даже молча, умели подчеркнуть разницу в их в происхождении. Кармадорджи отличался гордостью и редкой силой воли. Он рассказывал мне, как еще маленьким мальчиком дал себе клятву стать выше всех унижающих его товарищей. Благодаря простому происхождению Исану-монаха перед ним был открыт только один путь. Нужно было стать отшельником, великим магом, одним из тех, кто порабощает демонов, превращая их в покорных работников. Тогда он увидит, как затрепещет перед ним все его обидчики. обуреваемой такими весьма неблагочестивыми мечтами, Дорджи попросил настоятелю монастыря дать ему отпуск на два года, так как он желает предаваться медитации в лесном уединении. В таких просьбах отказа никогда не бывает. Дорджи взобрался на высокую гору, нашел подходящее место у родника и построил там себе хижину. Чтобы лучше уподобиться аскетам, владеющим искусством развивать внутреннее тепло, он, не теряя времени, разделся догола и перестал стриться. Люди, изредка приносящие ему припасы, всегда, даже среди зимы, находили его обнаженным и сидящим в позе глубокого созерцания. О начали поговаривать, но это было еще очень далеко от вожделенной славы. Он понял, что отшельничеством и наготой многого не добьется, и снова спустился в монастырь. На этот раз он просил о уйти на поиски гуру в чужие края. Никто его не удерживал. Его странствия были гораздо удивительнее, чем путешествие Ешеса-Геанзо. Последний, по крайней мере, знал, куда идет, а Карма Дорджи не имел об этом ни малейшего представления. Ему никак не удавалось найти для себя достойного учителя, и он решил прибегнуть к оккультным средствам. Вера Кармы Дорджи в богов демонов была беспредельной. Он знал наизусть историю Милореспы, обрушившего дом на головы своих врагов. Он помнил еще много преданий великих духах зла.